Глава четвертая. Я запаниковал. Ходил взад вперед по гостиной, не зная, что делать. Я проклинал себя за то, что пошел в бар Эди, За то, что позволил за втянуть себя в разговор. А больше всего за то, что стал изображать доброго самаритянина и пригласил Руди сюда. Почему я не поступил правильно и не позволил этому гаду разбить свою машину или замерзнуть до смерти на улице? И зачем, черт возьми, он забрал мои снимки? В голове промелькнулась дюжина сценариев, вся с оттенком паранойи. Почувствовав, что я человек с прошлым, он умыкнул фотографии, чтобы потребовать выкуп за их возвращение. Чушь собачья. Если бы он в самом деле хотел мне навредить, он бы забрал негативы, которые, слава богу, я обнаружил в темной комнате в целости и сохранности. Может быть, он решил выдать эти снимки за свои собственные? или устроить выставку Руди Уоррен «Глаз Монтаны». Или, возможно, и этот вариант беспокоил меня больше всего. У него есть приятель полицейский, какой-нибудь пьянчуга по имени Клифф или Уилбер, которого вот-вот выгонят из местной полиции, поэтому ему как нельзя, кстати, громкий арест. «Проверь этого нового парня», — скажет ему Руди, раскладывая снимки на стойке. «Этот тип говорит, что он фотограф с Востока. Но стоит задать ему хитрый вопрос, как он сразу начинает потеть». Я взял трубку, набрал номер газеты Монтанан и попросил соединить меня с Рудольфом Уорреном. Нарвался на автоответчик. «Привет, это Руди Уоррен. Если вы звоните, чтобы пожаловаться по поводу чего-то, что я написал, то вот вам основные правила. Я не отвечаю на письма». «Я уж точно не отвечаю на звонки придурков. Если же вы вдруг звоните просто, чтобы оставить послание, вы знаете, что следует делать, имея номер после гудка». Я заставил себя говорить очень спокойно и дружелюбно. «Руди, это Гарри Саммерс. Надеюсь, ты уже справился с похмельем. Не мог бы ты мне позвонить по 555-8809 при первой возможности? Спасибо». Я повесил трубку и сразу же позвонил в справочную, чтобы узнать номер его домашнего телефона. Он не был зарегистрирован. Черт, черт, черт! В течение следующих двух часов я позвонил в газету еще трижды. Меня по-прежнему соединяли с автоответчиком. Больше я посланий не оставлял. Чтобы занять себя, я пошел в темную комнату и начал медленный, трудный процесс печати тех пятидесяти снимков, которые он украл. Где-то около четырех часов зазвонил телефон. Я ринулся к нему. Гарри Саммерс, голос был женским. Раньше я его никогда не слышал. Да. Привет. Вы меня не знаете, но мне о вас рассказал Руди Ворон. В самом деле, сказал я, готовясь к тому, что услышу дальше. Простите, я не представилась. Я Анна Эймс, фоторедактор Монтанан. Короче, Руди сегодня утром пришел в мой офис со стопкой ваших снимков. «Бросил их мне на стол и заявил, что я должна немедленно взять вас на работу». Я позволил себе рассмеяться. У меня с души как камень свалился. «Значит, вот зачем он взял отпечатки», — сказал я. «Вы хотите сказать, что он не предупредил вас, что собирается показать их мне?» хм, «Нет, но я уже начинаю понимать, что Руди — человек неисчерпаемых сюрпризов». «Теперь настала ее пора смеяться». «Это еще слабо сказано», — заявила она. «Иными словами, я считаю, что фотографии великолепные. Вы догадываетесь, что мне довелось видеть массу снимков настоящей Монтаны? Но вы сумели найти совсем свежий подход. И я вот что хочу спросить. Вы их уже в какую-нибудь газету или журнал не обещали?» «Пока нет. Блеск. Тогда мы можем заняться с вами бизнесом. Вы свободны завтра около полудня?» Как только я согласился встречу, мне захотелось все отменить. Перезвонить этой Анне Эймс и соврать, что я только что получила звонок от журнала в Нью-Йорке, который хочет купить сразу все фотографии. Но мой разгоревшийся испуг притушил тщеславие. Мою работу видел профессионал. Ей понравилось. И теперь, похоже, она хочет снимки купить. Ладно, пусть это всего лишь фоторедактор самой большой в Монтане газеты, но все равно. Дверь приоткрылась. Это был какой-никакой, но шанс. и Я должен был им воспользоваться. Итак, я заявился в редакцию «Монтанан» в полдень на следующий день. Из приемной была хорошо видна вся служебная территория, аккуратно расставленные столы, компьютеры и прилично одетые репортеры с редкостным спокойствием, занимавшиеся делом. Даже в «Монтане» журналистика стала корпоративной. Вот что сразу пришло мне в голову в этой стерильной, степенной обстановке. Руди Уоррен наверняка выглядел здесь как дикий человек с Барнео, роль над которой он, можно не сомневаться, старательно трудился. «Привет!» Анни Эймс было лет 35. Высокая, гибкая, с модно подстриженными светлыми волосами с рыжинкой, чистой кожей без всякого макияжа. На ней были хорошо выглаженные джинсы, и джинсовая же рубашка, расстёгнутая сверху на несколько пуговиц. Я бросил взгляд на ее руки. Обручального кольца не обнаружил. Рукопожатие ее было крепким. Я видел, что она разглядывает меня. За тот месяц, что я изображал летучего голландца на дорогах между штатами, я сильно похудел. Лицо стало таким же изможденным, как и у Гарри. Я уже привык стягивать свои отросшие до плеч волосы в хвостик на затылке и претерпелся к постоянной легкой щетине. Вроде бы так и задумано. Когда я смотрю на себя в зеркало в ванной комнате, я уже не вижу Бена Брэдфорда. Скорее, это подкорректированная версия Гарри Саммерса. Однако я все еще не научился ухмыляться так, как он. Поэтому я немного нервно улыбнулся Анне Эймс. «Вы впервые в редакции?» — спросила она, проводя меня через служебное помещение. «Совершенно верно». Мы в это здание переехали всего год назад. Раньше мы работали в большом бывшем складе, прямо у реки. Разумеется, дыра. Но мы тогда хотя бы чувствовали, что работаем в газете. Теперь же, каждый раз входя в дверь, я вынуждена напоминать себе, что не служу в компьютерной фирме. Она насмешливо подняла брови. Теперь вам ясно, почему Руди по большей части пишет в баре у Эдди. Знаете, что он сделал в первый же день после нашего переезда? Установил плевательницу рядом с компьютером. «Стю Симмонс, это наш редактор, человек сообразительный, сказал Руди, что он может работать дома, что для него значило «у Эдди». «Вы ведь там с ним познакомились?» «Боюсь, что так». «Не самое приличное место в городе, но в сравнении с горным перевалом это как дубовая комната в плазе». «Вы из Нью-Йорка?» — внезапно забеспокоился я. «Пригород, Арманг. Родной дом голубого гиганта», — заметил я. Знаю, сказала она, слегка развеселившись. Мой отец у них 34 года пиаром занимался. Ее офис представлял собой сплошной хаос из отпечатков, негативов и версток с пометками. В этом беспорядке было что-то жизнеутверждающее, намек на бунтарские наклонности, спрятанные за ее аккуратной внешностью. Добро пожаловать на фотосвалку, сказала она, жестом приглашая меня сесть в кресло, в котором лежал наполовину съеденный бутерброд. Я садиться не стал. Джейн, ласточка, что делает здесь твой ленч? Крикнула она. Джейн, мордатенькая девица лет 22, обернулась от шкафа с папками и быстро схватила бутерброд с кресла. Спасибо, что не раздавили его, сказала она мне. С точки зрения Джейн, это признак настоящего джентльмена, сказала Анна. Джейн, это знаменитый Гарри Саммерс. А, это тот парень, что снимает лица, сказала она. Снимки очень понравились. «Спасибо», — отозвался я. «Джейн, моя помощница, как насчет того, чтобы принести нам по чашке кофе, ласточка? На этот раз не забудь, пожалуйста, сначала вскипятить воду». «Молоко и пять кусков сахара, как обычно?» ехидно спросила Джейн и вышла из комнаты. «Славная девушка — это Джейн», — сказала Анна, копаясь в бумагах на столе, «почти такая же неорганизованная, как и я». Она нашла мои фотографии под стопкой анкет. Итак, мистер Гарри Саммерс, сказала она, проглядывая снимки, на основании того, что я уже видела, можно сделать вывод, что вы отменный фотограф, что невольно вынуждает меня спросить: какого черта вы делаете в Маунтин фолс монтана Я собрался было втюхать ей обычное вранье насчет книги, над которой я вроде бы работаю, но сообразил, что она вряд ли поверит. Я также сообразил, что если навру ей насчет журналов в Нью-Йорке, которые ждут не дождутся моих снимков. Она проведет пару часов за телефоном, все это проверяя. Поэтому я решил говорить прямо. Ну, почти прямо. Я работал от случая к случаю в Нью-Йорке, но мне никак не удавалось получить нормальную работу. Я устал от отказов. Решил податься на Запад. Может быть, попытаться пристроиться в Сиэтле. Остановился тут на ночь. Мне понравилось то, что я увидел. Решил остаться на какое-то время. Конец истории. Я почувствовал, что ей понравилась моя прямота, то, что я не попытался приукрасить свои неудачи в Манхэттене. «А почему вы вдруг решили начать снимать лица?» «Чистая случайность», — сказал я и рассказал, как остановился в забегаловке около континентального водораздела. «Блестящая идея всегда чистая случайность», — заметила она. «И на этой нам бы хотелось поживиться. Я уже показывала ваши снимки редактору, Он тоже пришел в восторг, как и я, и предложил печатать по одной большой фотографии в нашем субботнем издании. Мы назовем это «Лица Монтаны» и будем печатать по одной вашей фотографии каждую неделю. Сначала мы попробуем это делать в течение шести недель и согласны платить по 125 долларов за снимок. «Не слишком щедро, не так ли?» — сказал я. «Добро пожаловать в Монтану», — ответила она. «Мы ведь не Венити «У нас в штате уже четыре фотографа, и то, что я предлагаю, — нормальная цена». «И все равно это меньше того, на что я готов согласиться», — сказал я, решив не уступать. «А это сколько?» «Я назвал потолочную цифру. 250 за снимок». «Мечтать не вредно», — заметила она. «170. Последнее предложение». «175». «Вы кто, юрист?» — спросила она. Я исхитрился рассмеяться. Далось мне это с трудом. «Точно», — сказал я. «Разве сразу не видно? Так 175? С вами трудно торговаться, мистер. Все равно вы получаете меня по дешевке. Они меня прибьют на следующем заседании по бюджету». Я вдруг заметил, что флиртую с ней. Уверен, что с вами не так легко справиться. Она улыбнулась в ответ. «Наш армию вы далеко не уедете». Но я не стану спорить из-за пятерки. 175. заметана. Мы пожали друг другу руки. Она сказала, что пока хотела бы оставить фотографию у себя, выбрать первые шесть, которые появятся в газете. Зазвонил стоящий на столе телефон. Она сняла трубку и попросила подождать. Должна ответить это редактор, объяснила она. Приятно было с вами пообщаться. Я свяжусь с вами через пару дней. Я встал. Последнее. Остановила она меня. Вы в самом деле из нью кройда на Коннектикут? Мне внезапно захотелось испариться. откуда вы это знаете?» — спросил я. «От Майк Гринвуд». «А она ваша подруга?» «У нас в Маунтин-Фоллс все друг друга знают», — сказала она, напоследок одарив меня кокетливой улыбкой. «Пожалуй, мне не стоит заставлять босса ждать. Увидимся». Я возвращался к себе в квартиру, и меня охватывало все большее беспокойство. Вопросы, вопросы. Что я ей успела наговорить Мэг Гринвуд? Назвала меня обманщиком. Сообщила Анне, как я выманил у нее квартиру со скидкой, причем без всяких рекомендаций. Поведала, как я ее очаровал, вплоть до подписания арендного договора. Затем наврал ей с воздуха небес насчет какой-то несуществующей подруги в Нью-Йорке. Как я сказал, ей зовут. И зачем, господи, зачем? Я принялся заигрывать с Анной Эймс. «Потому что я полудурок, вот почему». «Она наверняка сейчас разговаривает по телефону с Мэг Гринвуд». «Да, я с ним познакомилась», — говорит она. «И он действительно ведет себя так, будто ему есть что скрывать». Следующие два дня я просидел, запершись в квартире. Закончил повторно печатать свою коллекцию лиц Монтаны. Боролся с желанием уехать из города. Как-то к вечеру я обнаружил, что стою у окна. И смотрю на мужчину моего возраста, идущего по улице с мальчиком лет четырех, которого он вел за руку. Я отвернулся, опустил желези и скрылся в своей темной комнате. С некоторых пор только там я чувствовал себя в безопасности. В тот день примерно в шесть вечера зазвонил телефон Гарри Саммерс. Еще один незнакомый женский голос. Верно? Это Джуди Уилмерс. У меня галерея «Новый Запад» на Кромфорд-стрит. К тому же я подруга Анны Эймс, которая заходила сегодня ко мне с вашими фотографиями. Весьма впечатляет. <къем> Спасибо. Слушайте, если вы не слишком завтра заняты, может, мы встретимся, выпьем кофе? Почему? Нет, почему я оказался в таком маленьком городке?»